Глава девятая. Человек с бубенчиком. Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами. Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него. «Сто франков!» — крикнул он, обратившись к нему. Человек подскочил и уставился на него. — Вы получите сто франков, только приютите меня на ночь. Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана. — Как? Это вы, дядюшка Мадлен? — воскликнул человек. Это имя, произнесенное в ночной час в незнакомой местности, незнакомым человеком, заставила Жанна-Вальжана отшатнуться. Он был готов ко всему, только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик, одетый по-крестьянски. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Лицо его находилось в тени, и разглядеть его было невозможно. Старик снял шапку. «Ах, боже мой!» — воскликнул он, трепеща от волнения. — Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен! Господи Иисусе, как вы сюда вошли! Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом не было бы. Откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука, если не знать, кто вы, можно испугаться». Без сюртука, царь небесный, неужели и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы сюда вошли? Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревянской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось с тоном, выражавшим изумление и детское простодушие. — Кто вы и что это за дом? — спросил Жан Вальжан. — Черт возьми, вот так история! — воскликнул старик. — Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом тот самый, куда вы меня определили. Разве вы меня не узнаете? — Нет, — ответил Жан Вальжан, — но вы-то откуда меня знаете? — Вы спасли мне жизнь, — ответил старик. Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана. «Ах, это вы! Теперь я вас узнал!» «Слава Богу, наконец-то!» — с упреком в голосе проговорил старик. «А что вы здесь делаете?» — спросил Жан Вальжан. «А что делаю? Прикрываю дыни». Действительно, в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, который намеревался прикрыть грядку с дынями. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые видел Жан Вальжан, сидя в сарае. Старик продолжал. «Я сказал себе, луна светит ярко, значит, ударит заморски. нарежу ка я мои дыни в теплое платье». «Да и вам», — добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, «право не мешало бы одеться». «Но как же вы здесь очутились?» Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошенный гость. «А что это у вас за звонок висит?» «Этот? А для того, чтобы от меня убегали?» — ответил Фошлеван. «То есть как, чтобы от вас убегали?» Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом. — А вот так. В этом доме живут только женщины. Много молодых девушек. Они вообразили, что встретиться со мной опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят. — А что это за дом? — Вот тена. — Вы хорошо знаете. — Нет, не знаю. — «Но ведь это вы определили меня сюда садовником?» «Ну, отвечайте мне так, будто я ничего не знаю». «Ну, хорошо, это монастырь Малый Пикпюс». Жан Вальжан начал припоминать. Случай, вернее, проведение, забросило его в монастырь квартала сен антуан куда два года тому назад старик Форшлеван, изувеченный, придавивший его телегой, был по его рекомендации принят садовником. «Монастырь? Малый Пикпюс!» — повторил он про себя. «Ну а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен?» — снова спросил Фошлеван. «Хоть вы и святой, а все-таки мужчина. А мужчин сюда не пускают». «Но вы-то живете здесь?» Только я один и живу. И все-таки мне необходимо здесь остаться, — сказал Жан-Вальжан. «О, Господи!» — воскликнул Фошлеван. Жан-Вальжан подошел к старику и многозначительно сказал ему. — Дядюшка Фошлеван, я спас вам жизнь. Я первый вспомнил об этом, — заметил старик. Так вот, вы можете сегодня сделать для меня то, что когда-то я сделал для вас. Фошлеван схватил своими старыми морщинистыми, дрожащими руками могучие руки Жана Вальжана, и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил, — О, это было бы милостью Божией, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам, мне спасти вам жизнь. Располагайте мною, господин мэр. Радостное изумление словно преобразило старика. Он просиял, Что я должен сделать? спросил он. Я вам объясню. У вас есть комната. Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты. Действительно, домишка был так хорошо скрыт за развалинами и так недоступен для взгляда, что Жан-Вальжан не заметил его. Хорошо, сказал он. Теперь исполните две мои просьбы. Какие, господин мэр? Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете. Как вам угодно. Я уверен, что вы не можете сделать ничего дурного. Вы всегда были божьим человеком. К тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это дело ваше, я весь ваш. Решено. Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком. А, тут, оказывается, еще и ребенок пробормотал Фушлеван. Он молча последовал за Жаном Вальжаном, как собака за хозяином. Через полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан-Вальжан надел свой шейный платок и родингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком. Повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситник, поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено, старик сказал, «Ах, дядюшка Мадлен, вы сперва не узнали меня. Вы спасаете людям жизнь и забываете о них. Это нехорошо. А они о вас помнят. Вы неблагодарный человек».